Глава 16. «Не знаю даже, как связать воедино все, что я сегодня узнала», — говорю я Эдди, когда мы уже сидим у него дома. Не хватает какого-то озарения, чтобы в голове вдруг щелкнула и сложилась цельная картина. Мы переговорили еще с несколькими жителями квартала Малибу, где когда-то жила Марго. Пожилая пара из дома напротив подтвердила слова старенькой соседки насчет бурных отношений Марго с мужчиной постарше, которого, судьба всему, интересовали ее деньги. По описанию, этот мужчина подозрительно походил на типа, с которым, если верить словам Джоан, встречалась мама. Но никто не знал фамилии психотерапевтов, у которых лечилась Марго, и ничто не указывало на ее связь с мамой. «Может, идея дурацкая, но попробуй составить список», — предлагает Эдди. «Я пожимаю плечами». «Хотя бы попытайся», — настаивает он. Перед блокнот, ручку и выводит на верху чистой страницы слово «список». Я буду тебе помогать. Перечисли все, что узнала, а я буду записывать. Я диктую. Первое. По словам Кристины Кадл, мама, возможно, живая и снова в беде. Второе. Сама Кристина сбежала в Европу, она в розыске. Ее обвиняют в том, что во время путешествия на яхте она убила свою мать. Третье. Фрэнк, управляющий бюро ритуальных услуг, где проходило прощание с моей мамой, не видел ее тела. Четвертое. Джоан из Новых Горизонтов вспомнила, что во время практики в лечебнице у мамы была связь с серфером из Нью-Йорка, хотя она тогда уже встречалась с папой. Пятое. Нью-Йоркский серфер приезжал к маме за несколько месяцев до ее смерти, но она солгала мне, что это якобы ее троюродный племянник. Шестое. Возможно, Марго Кэдл Дэвис когда-то была маминой пациенткой. Не исключено, что она доверила маме опасную тайну о махинациях Трикфармы. Седьмое. По словам соседей Марго, она встречалась с нью-йоркским серфером, по описанию жутко похожим на типа, о котором говорила Джуан. «Пока я излагаю все это Эдди, меня осеняет одна мысль. А что, если у мамы был роман с этим серфером» И вдруг она узнала, что ее пациентка Марго Кэддл тоже с ним крутит. Или, может, все было наоборот. Марго обнаружила, что психолог, с которым она работает, встречается с ее парнем. В любом случае, это очень расстроило бы Марго, особенно если она была беременна его ребенком. Может, именно поэтому она прекратила сеансы, и речь в нераспечатанном мамином письме к ней шла как раз об этом. «Может быть», — соглашается Эдди, — Соседи Марго говорят, что он жил с ней за денег. Если она была неуверена в себе и согласна на отношения с мужчиной, который ее не любит, то вполне могла исключить маму из своей жизни. Зачем ей соперница? Это же постоянная угроза. И тут появляются ее двоюродные братья Кадделлы, подхватывает Эдди. Вот именно. Может, Марго призналась, что раскрыла кое-какие тайны их бизнеса своему психологу, и они начали охотиться на маму. Идеальный способ избавиться от соперницы, на которую заглядывается твой любовник. Тут оживает мой мобильник. Я сую руку в карман, чтобы его достать, и задеваю пальцами подвеску маминого браслета. Вынув телефон, смотрю на экранчик и вижу, что меня поджидает новое сообщение. Меня подставили, я не убивала свою маму. Время вашей матери тоже на исходе. Сердце пускается в бешеный галоп. Пожар в груди разгорается с новой силой. «Почему моя мама в беде?» — набираю я и пытаюсь отправить, но телефон заявляет, невозможно доставить сообщение. Я крепче стискиваю трубку, надеясь выжить очередную смс-ку, очередную подсказку, но ничего не происходит. «Что там?» — спрашивает меня Эдди. Я сую ему телефон, он читает Кристине на сообщение и бормочет «Дерьмо собачье».